«Два десятая. Ход Лиги». Добравшись до центра первой зоны и никого не встретив по дороге, главы отрядов устроили небольшой мозговой штурм. «Похоже, нас ждали», — начал лицун. «И заранее убрали войска». «Плохой знак», — поджав губы, заметил Фандель. «Врагов кто-то предупредил». «О том, что мы выбрали дворец Звездных Струн, знали всего несколько адептов. Тогда почему мы никого не встретили?» «Все просто. У нас было всего три цели. Должно быть, Лига убрала солдат из всех трех дворцов». «И куда?» — поинтересовался Кварк, не переставая вертеть головой по сторонам. «Это хороший вопрос. Есть два варианта. Либо во внутренний дворец...» «Либо лиговцы прячутся где-то в городе. ласанда поручи своим просканировать город». «Поручу», — отозвалась женщина. «И сама этим займусь. Если в городе есть хоть одна живая душа, мы ее найдем через несколько часов». «Все равно не понимаю, зачем лига вообще убрала с площади оборудования. наморщил лоб фандель. «Вышки же были их главным преимуществом. Странно это все». Согласен. Странно, оскалился ящер. Но мы об этом подумаем по дороге. А сейчас выдвигаемся. Внутренние туннели были заблокированы. В лучшем случае по ним один лишь Алекс мог пробраться. Ну, максимум взять с собой несколько спутников. Однако сейчас цель миссии была не разведка, а война, которая предполагала массовые сражения поэтому по просьбе лицуна он развернул экран базиса и загрузил туда всех членов миссии. Обычно в городах летать было опасно, но сейчас Алекса сопровождали самые сильные и умелые мастера школ пространства, которые вдобавок основательно подготовились. Ничего удивительного, что они каким-то образом заблокировали дворец звездных струн. В общем, ничто не мешало использовать базис чем землянин ненахотно воспользовался, решив дополнительно развить навык. Кстати, по пути выяснилось, что в мире адептов имелись специалисты, умеющие перевозить кучу народа за раз, но услуга не пользовалась популярностью, так как проще было использовать дирижабли, которые были куда более стабильными, чем любой навык. Но в данных обстоятельствах древние решили воспользоваться именно экраном разрушителя – поскольку тот оставлял меньше следов и сложнее отслеживался. Алекс не стеснялся использовать и метки, и миром для поддержки экрана, несмотря на любопытных пассажиров. Пусть смотрят, все равно ничего не поймут. Зато это позволит развить такую скорость, что всего через несколько часов они достигнут внутреннего дворца. Не хуже военного дирижабля, между прочим. Армия высадилась на площади, напротив светящейся стены. Тут не было ни скелетов, ни лиговцев, лишь звенящая тишина. По понятным причинам никто не горел желанием первым войти внутрь. Уж слишком все подозрительно выглядело. Чтобы не смущать союзников, древние устроили очередное закрытое совещание, на котором из посторонних присутствовали лишь Фандель с Алексом. «Расклад такой!» — сразу перешел к сути дела лицун. По пути мы не встретили ни единого солдата. Вассанда и ее команда также никого не засекли. Лиговцы либо внутри, либо сбежали из города. Если бы эти сволочи сбежали, мы бы заметили их передвижение по Зерангу. Машинально буркнул Шульд. Разумно. Но это только если Лига не научилась ходить по туннелям между дворцами. Васанда, что скажешь? «Это же твоя школа построила переходы, но вы никогда не раскрывали, как именно они работают. Может, теперь пора?» «Могли лиговцы туда забраться без вашего ведома?» Ящер вопросительно посмотрел на представительницу незримых путей. «Все возможно?» Пожала плечами та. «Раньше я бы ответила точно, но мы потеряли слишком много специалистов, и это невосполнимые потери». Сейчас просто некому следить. Значит, вы все-таки следили за нами. Лицо ящера на козарила зарила зубастая улыбка, словно он выиграл какой-то старый спор. Я так и знал. Пусть прошлое останется в прошлом, невозмутимо ответила Васанда. В любом случае, сейчас у нас такой возможности нет. Если враг воспользовался переходами, мы об этом не узнаем. Да подождите вы, перебил их Шульт. «Плевать, что было в прошлом! Я ощущаю вибрации великих артефактов! Они здесь! Значит, и Лига здесь!» «Ты прав!» — перестал скалиться ящер. «Лига не могла оставить мелкие артефакты без присмотра. Они ключ ко всему. Но меня беспокоит, что нас не попытались остановить на входе. Где это было сделать легче всего?» «Конечно, внутренний дворец можно защитить еще лучше, но надо хорошо разбираться в его устройстве. А в этом вопросе Лига нам сильно уступает. Возможно, это ловушка». «А я ж говорил!» — оживился Фондель. «Ловушка или нет? Мы уже здесь. Надо действовать!» Глава глубокой тьмы уставился на внутренний дворец, и его взгляд не сулил врагам ничего хорошего. «Мы теряем время!» Алексу казалось, что еще немного и Шульд на все плюнет и отправится внутрь в одиночку. Но, естественно, тот не настолько потерял над собой контроль, чтобы совершить очевидную глупость. Вместо этого Теневик принялся агитировать остальных, не затягивать со штурмом. На сторону Шульда неожиданно встала Васанда. Фандель же настаивал на более тщательном изучении дворца, прежде чем соваться внутрь. Даже предлагал вызвать и дождаться подкрепления. Мол, раз врагов все равно нет, то не следует торопиться. Возможно, наших братьев сейчас убивают! размахивал руками Шульт. Надо атаковать немедленно! У Лиговцев было несколько часов, возражал Кварк. Все, что они хотели, они давно сделали. Как ты такое можешь говорить? «Сейчас не время для поспешных решений!» трасс Шульт направил палец в лицо Фанделю. «Безумец!» — презрительно фыркнул тот, но сквозь темную кожу пробился румянец, показывая, что Кварк крепко разозлился. Лидеры принялись ругаться. алекс в спор не вмешивался, пытался самостоятельно уловить, что происходит за светящейся стеной внутреннего дворца. Однако, кроме вибраций великих артефактов, оттуда ничего не выходило. Препирательство остановил лицом. «Ждать мы не можем», — рубанул он рукой по воздуху и повернулся к Варгу. «Фандель, в твоих словах есть смысл, и в другое время я бы тебя поддержал. Но я чувствую, что окно возможностей сжимается, что-то приближается». «Атакуем сейчас!» «Как скажешь!» — буркнул Фандель. «Но помни, я предупреждал об опасности. А если станет совсем жарко, нам придется уйти». «Это предательство!» — взорвался Шульт, подскакивая к Кваргу. «Ты обещал помочь!» «Я и помогаю! Кто скажет, что я и мои солдаты мало делаем?» С вызовом бросил тот, складывая руки на груди. «Стоп!» — воскликнула Васанда, встав между двумя спорщиками. Повернувшись к Шульду, она ледяным голосом добавила. «Шульд, хватит обвинять моих союзников в предательстве! Ты и так наговорил кучу глупостей. И не только к Варгам. Остановись, а еще лучше направь свой гнев на врагов!» «Хорошо», — неожиданно спокойным тоном произнес старейшина глубокой тьмы, делая шаг назад. свариться на глазах армии действительно не дело. Но раз сложилась такая ситуация, я пойду первым». Если там ловушка, я подам знак. Ждите от меня сигнала через пять минут. Если вести не будет, принимайте решение сами. Не слушая возражений, Шульд махнул рукой и вместе с пятью членами своей школы прошел через стену света. Какой метод использовали теневики, Алекс не понял. Но сделали они это легко и непринужденно. Без спецэффектов и шума. Просто скользнули внутрь и все. За это мы Шульда и взяли с собой. Пояснила Васанда, увидев вопросительный взгляд землянина. Помнишь, я говорила, что для теневиков преград не существует. Вот сейчас ты это увидел собственными глазами. Как Шуль ты обещал, через пять минут он подал сигнал через браслет связи, что внутри врагов нет и что они готовы открыть проход со своей стороны. Заходим, коротко объявил ящер, и бойцы организованными рядами потекли к светящейся стене. Внутри врагов действительно не было. Лишь кисель и спокойствие. Правда, долгое идилия не продлилось. Древние хитрым образом раздвинули кисель, и армия оказалась словно бы на огромной площади. Со всех сторон тут же понеслись команды, приказы, перезвон оружия. Наши братья здесь! воскликнул Шульт, выскочив из-за стены киселя. Я тоже их чувствую. Кивнул лицон. Займемся сначала ими а потом великими артефактами олиговцы хмуро спросил фандель они здесь если здесь то хорошо прячутся ответил за всех ящер и приказал вассанда проложи путь к залу спящих сейчас сделаю отозвалась женщина помни что во дворце тела Тоша он нашел зал спящих первым алекс также развернул собственную сеть меток и приказал мирам найти цель а также обращать внимание на все необычное и подозрительное. Отчего-то ему было неспокойно. Возможно, благодаря этому приказу он первым обнаружил атаку Лиги. Точнее, не он, а его тайная помощница. «Алекс, на нас движется волна энергии!» — заорала внутри миром. «Откуда?» Отовсюду! Она идет по скрытым каналам! Так умеют делать только хранители дворцов! И это не энергия звездных струн!» Уже мысли мыслепакетом сообщила спутница. А что тогда? Не знаю. Похоже на смесь вибраций разных сил. Смесь вибраций? Чем это нам грозит? Под разные вибрации сложнее подстроиться. Но надо торопиться. Скоро волна будет здесь. Ты права. Надо действовать. Бросил Алекс, параллельно вспомнив, как стащил коллекцию Морна. Помнится, там тоже была куча артефактов. Но несмотря на то, что коллекция состояла из простых артефактов, Коктейль вибраций вынести было довольно непросто. Из-за того, что общение проходило на крайне высоких скоростях, снаружи прошло всего несколько мгновений. За это время Васанда с парой помощников еще только собирались приступить к поиску зала спящих, и, судя по всему, никто из них не уловил приближающейся угрозы. То ли древние смотрели в другую сторону, то ли миром, как бывшая хозяйка дворца, лучше чувствовала и понимала здешнее пространство. «Сейчас нас атакуют силой!» — заорал во весь голос Алекс. «Приготовьтесь!» Лица присутствующих повернулись к землянину. «Ты уверен?» — нахмурившись, спросил ящер. Лицун, слушай его! Если Алекс говорит, что нас атакуют, значит атакуют!» — воскликнула Вассанда и тут же сама заорала. «Щиты на максимум!» Народ очнулся. Воздух вокруг кваргов заискрился. Остальные собрались вокруг древних, которые развернули защитный купол. Некоторое время ничего не происходило. Вдруг один из древних закричал. «Чувствую над нами пузырь энергии! Сейчас он прорвется! Это вибрации разных дворцов!» Бездна, Как они это сделали? Как перебрасывают столько энергии?» — недоуменно спросил кто-то. «Не знаю...» На этих словах пузырь прорвался. Купол древних продержался всего несколько секунд. Он спокойно мог выдержать бурю, но не переплетение сил. Алекс чувствовал, как его ядро сдавливают со всех сторон хаос вибраций. Лига атаковала тем же способом, что и хранитель во время испытания, только гораздо мощнее, так как использовалась смесь сил, и не только сил пространства. В потоке сверху чувствовались примеси и энергетических концепций. И живых, и прочих. Лига, словно из огромного бронзбойта, поливала толпу адептов энергией, накопленной другими дворцами, добавляя в нее что-то свое. Эффективно. Однако Алекс не понимал, как противник это делает. Когда эта лига успела стать такой умелой? Но это были вопросы, на которые он найдет ответ, если выживет. Воздух, казалось, помутнел, Или это его зрение начало подводить? Алекс попробовал поставить домен, но избежать атаки было невероятно сложно. Возможно, проще было укрыться от гравитации или даже времени, чем от силы. Ее давление можно было лишь выдержать. Однако, несмотря на чудовищное давление, это была просто сила. Даже в таких количествах она не могла убить. А движить, лишить энергии, да, но не убить. Алекс напряг семь врат и в глазах прояснилось. А вот у других дела обстояли не так хорошо. Особенно у древних, несмотря на большое количество врат, набранных благодаря колодцу. Скорее всего, древних Лига и хотела вырубить в первую очередь, ведь остальные в лучшем случае просто истратят энергию, полежат, постонут немного, но потом оклемаются, тогда как ядра древних от такого давления растрескаются. Впрочем, они это и сами поняли». «Братья, не сопротивляйтесь! Переждите!» — сирены заревел Лицун. «Это не продлится долго!» С этим Алекс был согласен. Рано или поздно это безумие закончится. Но следом за давлением, по логике событий, Лига должна будет натравить на них солдат. Но кого? Ведь Васанда и Лицун не обнаружили тут живых бойцов. Давление прекратилось через минуту. Потерь не было, но армия превратилась в жалкое зрелище. Почти все бойцы, кроме самых сильных типа Алекса, полностью опустошили резервы. Что произошло с древними, землянин не хотел и думать. Он лишь надеялся, что предыдущее лечение достаточно укрепило ядра, и адепты не растеряли боевой потенциал полностью. Но в любом случае они были опустошены и ослаблены. «Стражи!» — раздался внутри голос миром. «Алекс, они пустили стражей!» «Черт! Значит, Лига научилась ими управлять. Что с местным хранителем?» «Не отвечает. Скорее всего, ему заменили разум. Теперь это враг». «Ясно. Следи за обстановкой и сразу дай знать, если появится кто-то помимо стражей». Предупреждать о новой угрозе не пришлось. Передняя линия заметила появление скелетов одновременно с миром, но ничего серьезного противопоставить врагу не могла. Полотно «Кваргов» распалось по причине опустошения резервов, а других эффективных способов остановить толпу безголовых на расстоянии не имелось. «Построиться в квадрат!» — раздался сбоку рев ящера. Бойцы очнулись и, преодолевая слабость, начали перестраиваться. Откуда-то донесся звон оружия. Сражение началось. К сожалению, совсем не так, как предполагалось в начале. Вместо быстрой и успешной освободительной операции армия ушла в глухую защиту. Лоха. Кинув взгляд на древних и убедившись, что тени шевелятся, Алекс побежал к передней линии. Из массовых навыков у него разве что раскол пространства, который он сходу и применил. Но скелетов разряд синих молний особо не впечатлил. Хотя некоторые из них закачались. «Миром анализ! Почему безголовок заносят? «Стражи в порядке, но управление слабое. Видимо, новый хранитель еще не освоился полностью. Либо ему не хватает вычислительной мощности. И обрати внимание, что тут только самые простые модели. Значит, местный хранитель не может использовать более сложных стражей». «Ты опытнее него. Можешь как-то перехватить контроль над скелетами?» «Внутри дворца?» «Разумеется, нет». «Жаль». Выдохнул Алекс, пролетая над головами соперников. «Если он не может их остановить, то хоть проверит, сколько их здесь». Однако море скелетов казалось бесконечным. Вероятно, их набрали со всего города. Сколько же их тут? Сотни тысяч? Миллион? Он не знал. Любой дворец был небольшим мегаполисом, а скелетов древние наклепали столько, что их точно хватит, чтобы разгромить их небольшую армию. Бросив попытки подсчитать врагов, Алекс вернулся к союзникам. Те держались из последних сил. В буквальном смысле из последних. Вот-вот энергия должна была закончиться, и толпа безголовых сомнёт адептов. Бойцы сменяли друг друга, но подкопить резервы не успевали. Да и вопрос, справились бы они с полчищем скелетов даже с забитыми под завязку резервами. Дело еще усугублялось тем, что стражи звездных струн обладали неудобной способностью. Они поднимали руки и выпускали из ладоней какие-то красные нити, видимо, те самые звездные струны. То есть им даже подходить вплотную не было нужды, и адептов атаковала не одна, а несколько линий врагов. Отыскав лицу на, Алекс торопливо произнес. «Я все проверил, все скелеты низшего ранга, но их тут сотни тысяч. Мы не справимся!» «Принял!» — сухо ответил ящер. В этот момент Кисель неожиданно покатил на адептов и Алекс понял, что дело стало совсем плохо. Как только кисель накроет армию, хранители разбросает их по дворцу, как котят, а уж с небольшими отрядами скелеты мигом разберутся. «Надо уходить!» — воскликнул он. «Уже работаем над этим, но выход перекрыт!» Сквозь зубы прошипел ящер, что в его исполнении смотрелось особенно жутко. «Если можешь, помоги Шульду, а я пока...» Алекс не стал дослушивать, мгновенно нашел главного теневика и телепортировался к нему. «Шульд, я могу тебе помочь?» «Да, мы не можем пробиться наружу!» — сплеснул руками Шульд. «Что-то давит с той стороны! Какой-то блюдский барьер!» «Дай мне направление, и я пробью его!» «Иди за мной!» — обрадовался теневик, открывая туннель.